Глава 93. Мертвый лес. Хотя я понимал, что разумнее всего было разделить наши силы, внутри меня грызло беспокойство. Имп, металлический титан 15-метровой высоты, служил ультимативным аргументом против большинства угроз. Тем не менее, осознание этого не помогало подавить необъяснимое беспокойство, которое я испытывал. Тогда на импровизированном совете Гриви по своему обыкновению была сдержана в своих эмоциях и оценках, но её взгляд, устремлённый на карту, говорил о том, что она отдаёт себе отчёт, понимая всю опасность предстоящего путешествия. Мёртвый лес это не просто место с мрачным названием, сказала тогда она, указывая пальцем на карту. Это место, где смерть сама по себе обретает форму и движется. Я ожидал, что Виктория фыркнет или скажет что-нибудь колкое, но она меня удивила своим молчанием. Только взгляд её стал чуть более серьёзным. по её собственным обмолвкам в разговоре я сделал вывод, что знала о мёртвом лесе она не понаслышке, но от чего-то не спешила делиться воспоминаниями. "Я всё равно не понимаю, почему мы должны разделяться", решил высказаться я. "Если это такое опасное место, по твоим же словам, разве не разумнее будет держаться всем вместе? Потому что наша задача сохранить артефакт", серьёзно ответила Хатана Багриви. "Без него нет моего рода. Все остальные жертвы приемлемые потери". Они всё равно так или иначе возродятся. Ну да, инкарнация, техническая бессмертие и прочая малопонятная риторика, в которую мне было сложно поверить. Однако я тогда кивнул знак согласия. А теперь мы сидели с мантиром в кабине парового броневика. Он спокойно курил трубку, излучая олимпийское спокойствие, а я нервничал, перебирая в голове воспоминания и различные варианты развития событий. Тем не менее, упустить возможность и не забраться в такое чудо техники, как паромобиль, я не смог. В то время, пока Кол разводил пары, с интересом осмотрел кабину изнутри во всех подробностях. Все приборы управления были механическими. Они выглядели архаично, но казались вполне функциональными. «Ландер Арестер уже забралась в седло Таура», — сказал Трансгумен, пыхнув трубкой. «Почему она, кстати, не в броневике решила ехать?» «Ей жаль бросать наших скакунов», — объяснил я, пожав плечами. «И в седле она чувствует себя уверенней, видимо». «Волнуешься?» — спокойно спросил Кол. Есть немного. Нас четверо восходящих на бронзовом ранге, спокойно заметил мантир, выпуская клуб сладковатого дыма. Ты поднял канал ментальной связи. Не нервничай, Кир. Всё будет хорошо. Я кивнул и выбрался из кабины. К броневику подъехала Ви. Подойдя к Тауру, я похлопал его по холке. Бэк фыркнул, выпустив целое облако пара. Ви, я поведу им впереди, сказал я ей. Держись за ним. Замыкать будет броневик. Она холодно посмотрела на меня и кивнула. В этом взгляде было что-то большее, чем просто согласие. Но сейчас разбираться в этих намеках и полунамеках я не собирался. «Слушай», — добавил я, — «хочу отдать тебе руну и материального щита». «Почему?» — холодно посмотрела с высоты седла Вандер Аристер. «Меня в импе достать намного сложнее, чем всадника на Таура. Ты будешь более уязвима. Защитная руна в твоей скрижале лишней не будет». Я активировал свой рунный круг. «Хорошо». кивнула, накрывая свою скрижаль. Но помни, небесный, если ты умрёшь первым, я не буду по тебе лить слёзы. Её ответ был как минимум неожиданным. Я не мог сдержать улыбку. Рад, что к тебе вернулось твоё фирменное чувство юмора. Береги себя. Будь достоин. Простилась со мной Ви. Старая группа уже тронулась. Пора было отправляться в Путинам. Бросив прощальный взгляд на форт, я забрался по скобам в кабину импа. В тусклом лиловом свете, просачивающемся сквозь смотровые щели, блестели органы управления, каждый из которых напоминал причудливый инструмент какого-то забытого индустриального оркестра. Я устроился в кресле и надел нейрошлем. На этот раз я буквально почувствовал, как титан просыпается, как колоссальные мышцы напрягаются, стряхивая дрёму. Чтобы не потерять возможность общения со своим отрядом, я воспользовался руной, подняв ментальный канал связи. Готов кэр Пришло сообщение по ментальной связи от монтара. Всегда готов, ответил я, стараясь, чтобы моя мысль была окрашена эмоцией уверенности. Хороший настрой для начала путешествия. Я узнал Гриви. Готов? Так хватит стоять. Поехали ли? Имп сделал шаг вперёд, и я стиснул зубы, чтобы не прикусить язык. Почва содрогалась, а вибрация передавалась моему телу при каждом тяжёлом шаге. Стоило начать движение и сосредоточиться на управлении шагающей крепостью, как все сомнения и опасения оставили меня. Мне больше не казалось, что что-то наблюдает за нами, скрываясь в тени мёртвого леса. Теперь я наблюдал за лесом при помощи блока оптических сенсоров. Многотонный имп топтал впереди, прокладывая путь для четырёх тауров, которыми правила Виктория. Следом за ней неторопливо полз паровой бронетранспортёр. По такому случаю поставленный на гусеничный ход С моей высоты его башенка с пулеметом, да и весь паромобиль, казался детской игрушкой. Надо сказать, что многотонный имп и гусеничный бронетранспортер на паровом ходу производили намного меньше шума, чем можно было бы ожидать. Наша процессия двигалась размеренно и тихо, что только добавляло к картине сюрреалистичности. Ночь застала нас в пути. Чтобы остановиться и дать отдых себе и Таура, мы поднялись на небольшой холм, и я остановил импа. От открывшейся картины у меня перехватило дыхание. Перед нами расстилался пейзаж. Бескрайнее пространство искривленных деревьев. Их ветви тянулись вверх, как скелетные пальцы, готовые вцепиться в небо густого лилового цвета. Холодный туман висел низко в воздухе, скрывая все, что было дальше нескольких шагов. Казалось, сам воздух был живым, пульсируя невидимой энергией. Над головой раскинулся бесконечный, невообразимо огромный купол единства. Усыпанные огоньками миллиарды далёких кругов жизни, большинство из которых одиноко, но гордо мерцали в кромешной темноте. Другие были связаны между собой в группы, а третьи были так близко друг к другу, что превратились в значительные световые области. Сейчас мне хотелось оказаться внутри одного из них, любого, лишь бы выбраться из этого полумрака. Может, в кругах жизни живётся попроще, чем здесь, в вечных сумерках. Очнись, болван. Я решил не покидать кокпит и задремал прямо в кресле. Естественно, снимать шлем и выходить из нейросопряжения я не стал, чтобы оставаться боеспособным. А? Пока ты дрыхнешь, рявкнул им. я. Я засёк движение болта. Облизав губы, я осмотрелся. Ничего не видно. Может, животное тебе не показалось? Я совершенное орудие очищающей войны и праведной мести. Мои непогрешимые сенсоры способны засечь врага за мно- Ближе к делу, оборвал я субличность. Где ты засёк наших врагов? Успев немного узнать псевдоинтеллект боевого робота, стало понятно, что если кто-то соскальзывает на самолюбование и изознайство, то этот монолог грозит затянуться очень надолго. Смотри! Единственное, что им любил больше себя это сражения и победы в них. Я всё равно никого не вижу. Ты не должен никого видеть, болван. Система не подсвечивает тепловые сигнатуры, потому что это не живой враг. Вновь рявкнул имп. Покажи. На экране мнемоинтерфейса выделилась область экрана, на которой картинка одного из участков в нескольких километрах начала увеличиваться до тех пор, пока не стала видна очевидная гуманоидная фигура. Я даже успокаиваться начал. Одинокий мужик в мёртвом лесу с копьём или просто длинной палкой. Из-за расстояния было не разобрать. Что он может сделать боевому роботу и бронетранспортёру? Да ничего. Разве что ударить палкой или подгусница бросится. Но это даже не смешно. Однако я продолжил смотреть, так как надо доверять своим боевым товарищам. Одним из коих являлся имп. Чем дольше я наблюдал за этой одинокой и неподвижно стоящей фигурой, тем больше убеждался: это человек. Ни рогов, ни лишних конечностей, ни крыльев, ни уродских всяких наростов, как у атаковавших форт-горгулей заметно не было. Некоторое время силуэт стоял неподвижно. Складывалось впечатление, что фигура смотрит мне в глаза. От этого взгляда становилось не по себе. Я даже поёжился. Когда он начал двигаться, сразу стала видна его иная природа. Он передвигался быстро, с лёгкостью перемещаясь по снежному покрову. Я выругался и вдрогнул от неожиданности. Кто? Кто это? Не красота балла. Надеюсь, он один. По одиночке они опасны только тем, кто не в состоянии себя защитить. И уж совершенно точно не страшны они самому совершенному орудию праведной войны и очищающему возмездию, как я.